Глава 38. Малый Власевский переулок. Теперь мы пересекаем переулок с чудесным названием Сивцев-Вражек и попадаем в другой переулок, Малый Власевский. Здесь нужно осмотреться повнимательнее, потому что у Булгакова в одной из ранних редакций романа был такой текст. «Я много перевидала», — говорила Маргарита. И теперь я знаю, что все, что было, то есть сивцев-вражек, вежливые выражения, Николай Иванович, одетая Наташа и прочее, все это чушь собачья. Значит, жилище Маргариты действительно находилось где-то здесь, а не по другую сторону Арбата, как, например, неоготический особняк Морозовой на Спиридоновке.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 Летела и Маргарита, только в обратном направлении. Малый Власевский, Сивцев-Вражек, Колошин переулок потом вираж около театра имени Вахтангова, а затем большой Никола-Песковской. В чем-то совпадает и описание дома. Есть и второй этаж, и внутренний двор с садиком. Вот только ничего готического мы в нем не найдем даже при самом большом желании. Однако сюда нас занесло все-таки не случайно. Булгаков бывал здесь и, вне всяких сомнений, неоднократно пользовался этим кратчайшим маршрутом между Вахтанговским театром и домом номер 9, где поселилась сестра Елены Сергеевны, Ольга Вакшанская со своим вторым мужем Евгением Калужским. Они переехали на Малой Власевской из дома Реввоенсовета, Вскоре после того, как у комкора Шиловского появилась новая семья, и проживание в его квартире родственников бывшей жены стало неуместным. Булгаков Ольге симпатизировал. Почти все действующие лица театрального романа имеют вполне узнаваемых прототипов, и большинство из них выглядит почти карикатурно. А вот машинистка Поликсена Торопецкая изображена с восхищением.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 В последние годы жизни Булгакова, почти все происходившее в его доме, было известно органам. А значит, информацию им поставлял некто достаточно близкий к опальному драматургу. Конечно, без доступа к архивам НКВД ничего доказать невозможно, но некоторые биографы Булгакова держат на подозрении именно Калужского, актера не слишком успешного в сравнении со звездами МХАТа и, к тому же, имевшего к алкоголю слабость более заметную, чем это считалось приличным даже для развеселой актерской братьи. Кстати говоря, артистами эти места обжиты очень хорошо. Вот по правой стороне переулка стоят два актерских дома, в которых жили Алексей Грибов, Ангелина Степанова, знаменитый киноактер Николай Крючков, а также Мария Миронова. Но не та, что мелькает в блокбастерах Первого канала, а ее бабушка Мария Владимировна, мать Андрея Миронова. Между актерскими многоэтажками притулился почерневший от времени деревянный домик, обшитый досками, имитирующими рустованную штукатурку. Приблизительно так выглядело большинство московских домов, построенных после пожара 1812 года. Даже липные украшения на них могли быть точно такими же, поскольку модную в те времена лепнину производили артели мастеров по образцам, пользовавшимся спросом у домовладельцев. Может показаться странным, что в XIX веке москвичи продолжали строить дома не каменные, а деревянные. Но у данного факта есть вполне рациональное объяснение. Даже те, кто не имел необходимости экономить, все же предпочитали жилье из бревен, а не из кирпича. В нем и летом не так жарко, и протопить зимой намного проще. Ну и сила традиции, конечно. Выйдя в Гагаринский переулок, мы свернем направо и пройдем десяток метров. хотя дальнейший наш путь лежит в противоположную сторону. Но здесь есть кое-что достойное внимания.